«Я вижу всадника. Он проехал ограду Руль, он спускается к предместью Сент-Оноре, он так спешит, что кажется, что он летит. О, я вижу письмо, которое он везет на груди. Из-за него он так спешит. Откуда едет этот всадник?» «Из... из... из Версаля. Он промок от дождя, но ему приказано быстро доставить письмо». Я все еще вижу его. Он проезжает мимо поля рояля. Он сворачивает на маленькую улочку. Постойте, я могу прочесть улица... улица Вейдю дю темпль Он подъезжает к роскошному особняку. На его воротах должно быть что-то написано. Прочтите. Я так хочу. Голос поколебался, потом медленно выговорил. «Отель... отель Страсбургский».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 «Подпись! Прочтите ее! Хотя бы начало! Прочтите! Вы причиняете мне боль! О, как мне больно! Я прочту! Это трудно! Подождите! Мария... Мария Ант...» «Довольно!» — последнее слово крикнул кардинал. От шока, произведенного этим криком, девушка рухнула на пол в страшных конвульсиях. Калеостро бросился к ней. «Вы могли ее убить, монсеньор!» — упрекал он кардинала.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 По зову колокольчика появился чернокожий слуга. «Алькандр, предупреди мадам Делямот, что эксперимент окончен. Потом поухаживай за этим ребенком».